— Дай тебе, Бог, здоровья, Голда, — отвечаю я, — ты привела меня в чувство. Если б не ты, у меня бы от страха сердце разорвалось. Дай мне глоток воды, и я расскажу тебе, что мне приснилось. Только не пугайся, Голда, и не подумай ни что. В наших священных книгах сказано, что только три доли сна могут иной раз сбыться, а все остальное — чепуха, глупости, сущая бездельцы. Прежде всего, — начал я, — снилось мне, что у нас какое-то торжество. Не то свадьба, не то помолвка, много народу. Женщины, мужчины, раввин, резник, а музыкантов. Вдруг отворяется дверь, и входит твоя бабушка Цайтлу, царство ей небесное. Услыхав про бабушку Цейт, жена побледнела, как полотно, и спрашивает, как она выглядела с лица, а во что была одета? С лица, отвечаю я. Всем бы нашим врагам такое лицо. Желтое, как воск, а одето, конечно, в белое, в саван. Поздравляю, говорит мне бабушка Цейтл, я очень довольна, что вы для вашей дочери Цейтл, которая носит мое имя, выбрали такого хорошего, такого порядочного жениха, его зовут Мотл Камзол, в память моего дяди Мортхе, и хоть он портной, но очень честный молодой человек. Откуда? Говорит Голда, к нам затесался портной. «В нашей семье имеются меломеды, канторы, синагогальные служки, могильщики, просто нищие, но ни портных, упаси Боже, ни сапожников, не перебивай меня, Голда!» Говорю я. «Наверное, твоей бабушке Цайтл лучше знать». Услыхав такое поздравление, я говорю «Почему вы, бабушка, сказали, что жениха цейтл зовут Мотлу? И что он портной? Его зовут вовсе Лейзер Волф, и он мясник». «Нет», — отвечает бабушка Цейтл. «нет, Тавье, жениха твоей Цейтл зовут Моту, он портной». С ним она и проживет до старости в удовольствии и в почете». «Ладно, — говорю бабушка, — но как же быть с лейзер -волфом? Ведь я только вчера дал ему слово». «Не успел я вымолвить это, гляжу. Нет, бабушки цепь исчезла. А на ее месте выросла фрумесора. жена». Лейзер Волфа, и обращается ко мне с такими словами. «Рэптэбия, я всегда считал вас человеком порядочным, богобоязненным. Как же могло случиться, чтобы вы решились на такое дело? Как вы могли пожелать, чтобы ваша дочь была моей наследницей, чтобы она жила в моем доме, владела моими ключами, надевала мое пальто, носила мои драгоценности, мой жемчуг?» «А чем же?» Отвечаю, я виноват. Так хотел ваш лезер волф Лейзер-Волф, говорит она, Лейзер-Волф кончит плохо, а ваша цайтл, жаль мне, бедняжку. больше трех недель она с ним не проживет. А когда пройдут три недели, я явлюсь к ней ночью, схвачу ее за горло вот так. При этом, говорю, фрумиссора схватила меня за горло и стала душить. Изо всех сил. Если б ты меня не разбудила, я был бы уж давно далеко-далеко. Тьфу-тьфу-тьфу! Трижды сплюнула жена. Пускай все это в воде потонет, сквозь землю провалится, по чердакам мотается, в лесу покоится, а нам и детям нашим не вредит. «Всякие беды и напасти на голову мясника, на его руки и ноги, пропади он пропадом за один ноготок мотлоком золы, хоть он и портной. Ибо раз он носит имя моего дяди Мортхе, то он, наверное, не прирожденный портной. И уж если бабушка, царство ей небесное, потрудилась и пришла с того света, чтобы поздравить, значит, мы должны сказать...» Так тому и быть, в добрый и счастливый час. Аминь. Словом, что тут долго рассказывать? Я в ту ночь был крепче железа, и лопнул со смеху, лежа под одеялом. Как сказано в молитве, благословен создавший меня не женщиной, баба бабой остается. Понятно, что на следующий день была у нас помолвка, а вскоре и свадьба, как говорится, одним махом. И молодая парочка живет, слава богу, припеваючи. Он портняжит, ходит в бой берег, из одной дачи в другую набирает работу. Она день и ночь в труде до да заботе варит и печет, стирает и моет, таскает воду.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 Будьте здоровы, и всего вам наилучшего. Годл, вы удивляетесь, пане Шолом Алейхим, что Тевье давно не видать, осунулся говорить, как-то сразу посидел. Эх, -э, -э, э, если б вы знали, с какими горестями. С какой болью носится Тевье, как там у нас сказано, «Прах еси, и в прах обратишься!» Человек слабее мухи и крепче железа, Прям-таки книжку обо мне писать можно. Что ни беда, что ни несчастье, что ни напасть, Меня страной не обойдет. Отчего это так? Вы не знаете?» Может быть, от того, что по натуре я человек до глупости доверчивый. Каждому на совесть верю. Тебе забывай, что мудрецы наши тысячу раз наказывали. Прославляй его и подозревай, а по-еврейски это означает «не верь собаке». Но что поделаешь? Скажи нам, милость, если у меня такой характер».